глава 24 Добравшись до комнаты, первым делом я положила книгу рядом со скрипкой, на пьедестал, где ее тут же охватил магический р е о л Защита лишней не бывает. Теперь у меня целых два сокровища, за которыми нужно присматривать. Я села на кровать и сняла туфли. «Ложись, отдохни, Мира!» Поддержал Арчи, тоже устраиваясь на резном столбике у изголовья. Мысль была неплохая. Я зевнула и повела уставшими плечами. «Если позовут обедать, разбуди, ладно?» — попросила я его. «Даже не сомневайся. Мне спать никак нельзя, потому что я твой защитник и должен все контролировать. Спи спокойно», — клятвенно пообещал фамильяр. Мне не пришлось долго упрашивать. Все тело ныло от пережитого напряжения. Было такое чувство, будто я пробежала марафон, причем дважды. Как объяснил Мариус, после сегодняшнего испытания мне требовалось восстановить магический резерв. Едва голова коснулась подушки, я тут же погрузилась в объятия морфея. Мне снилось море. Теплый ветерок ласкал кожу. Я стояла на берегу и, как завороженная, смотрела на водную гладь. Вдруг из пучины выплыло морское чудище. Змеи с блестящим гребнем и огромной пастью, усеянной к и н ж е л о в и д н ы м и зубами. Он медленно поднимался из воды, шея его покачивалась из стороны в сторону, голова же оставалась неподвижной. Но я по-прежнему не двигалась, ноги отяжелели и будто приросли к земле. «Сыграй мне, Мираль!» — донесся до слуха свистящий шепот. «Сыграть? Сейчас?» Горло мое сдавило, сердце гулко забилось в ушах, и я почувствовала, как дрогнули пальцы. И проснулась, нервно хватая ртом в воздух. «Слава богу, это только сон!» «Тише!» – прошипел на ухо Арчи. «Ничего не говори, просто лежи и не двигайся!» Удивленной неожиданной просьбой я замерла. Полминуты ничего не происходило, а затем в правой части комнаты послышался какой-то шорох. Я медленно повернула голову на звук и сквозь полуопущенные ресницы увидела, как в углу возникло нечто белое, напоминающее маленькое привидение. Крик застрял у меня в горле, но к чести своей я даже не дёрнулась. «Видишь его, да? Не бойся!» Раздался в голове спокойный голос Арчи. «Это лень так развлекается. Он умеет проходить сквозь стены. Очень одарённый будущий маг». «Давай разыграем небольшой спектакль. Мальчику здесь одиноко». л е н ь вот это сюрприз. Страх отступил, и я как-то сразу успокоилась. Стало даже весело, так что я почувствовала, что не имею ничего против того, чтобы подыграть Арчи. Я деланно сонно потянулась и села на кровати. «А я знаю, что нужно делать, когда в доме появляются привидения», произнесла как можно более спокойным голосом. Погромче, чтобы точно было слышно. Привидение неуверенно оглянулось, будто сомневаясь в том, что я его вижу. «Нужно развлекаться!» — ответил Арчи. «Будем прыгать и кувыркаться!» Хмыкнула я, мгновенно включившись в игру, и соскочила с кровати. Привидение дернулось и отступило к стене. «Нам не страшен серый волк, серый волк, страшный волк!» Пропела я и обернулась вокруг своей оси. Арчи же кувыркался прямо посередине комнаты. Взлетая на пару сантиметров, он переворачивался через голову и плюхался на мягкий ковер, прямо на спину. У него это выходило как-то очень неуклюже, а оттого ужасно смешно. Я же кружилась с подушкой в обнимку, краем глаза наблюдая за привидением. Поначалу оно молча смотрело на этот цирк, а потом раздался веселый детский смех, который эхом разнесся по всему замку. Мы с Арчи остановились и довольно переглянулись. Но как только, лязгая замками, в коридоре разом начали открываться двери, нам стало не до веселья, особенно когда послышались тяжелые шаги. «О!» — выдохнула я. «Кажется, кто-то идет сюда». Мне стало совсем не смешно. Привидение, кажется, тоже заволновалось. Нерешительно потопталось на месте и, махнув на прощание белой ладошкой, растворилось в воздухе. Не прошло и нескольких минут, как в комнату ворвался рихт. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Ну вот, сердце у меня упало в предчувствии недоброго. Сейчас начнется допрос с пристрастием. Улыбнувшись самой обворожительной улыбкой, я попыталась с гладить неприятное впечатление. «Как прошло ваше собрание?» – спросила я самым невинным видом. Маг проигнорировал вопрос и, окинув недовольным взглядом мое помятое платье, осведомился, о б м а н ч и в о спокойным голосом. «Сюда приходил л э й н Говорите правду. Я слышал его смех». Получив кивок, мужчина нахмурился еще больше. «Кажется, я предупреждал насчет моего сына не приближаться и не общаться с ним». А вот это уже было несправедливо. Причем, обвинив меня, он даже не потрудился сначала узнать, что, собственно, произошло. Внутри у меня закипала злость, будто в том, что Лейн гуляет по замку, виновата я, а не его нянька. Мы вовсе не искали с ним встреч? Мальчик сам пришел. Кажется, ему не хватает внимания близких. «Вот как? Ты что, знаток детских душ? Я не просил тебя делать выводы!» Рявкнул Рихт и щелкнул пальцами. В его руках тут же появился колокольчик, который до этого висел на двери. «В следующий раз позовешь служанку». Я вдохнула и выдохнула, пытаясь удержать таки рвавшиеся наружу восклицания. Сейчас возмущаться и доказывать было не время. А потому я проглотила свое возмущение и раздражение и нехотя выдавила. «Хорошо, так и сделаю в следующий раз. Пусть сам разбирается со своим сыном, хотя мальчишку действительно жалко». Мужчина еще раз окинул взглядом мою помятую одежду и, опустив колокольчик на столик, выдал. «Позови Летту». Пусть поможет тебе переодеться к обеду. Кажется, в твоём гардеробе полно свежих нарядов». «Чёртов маг! Нет у меня времени и желания подбирать тряпки для обеда и ужина». «Или тебя что-то не устраивает? Я же вижу по глазам, ты чем-то недовольна». Продолжал допытываться Рихт. «А где моё необычное платье, которое подарил Раниир? Поинтересовалась я совершенно неожиданно для себя. Оно мне нравится больше остальных». Я закажу тебе десятки вариантов точно такого же платья, всех цветов и оттенков». Сверля меня потемневшими глазами, отчеканил мак и добавил, разворачиваясь к двери. «Надеюсь, тебя это устроит. И не забудь подготовиться к отъезду. Завтра утром мы покидаем Дарваль». «Скажите, пожалуйста». У него на каждый вопрос готов ответ. Да еще какой. При такой заботе темного мага Иолу придется опасаться вдвойне». Переодевшись в новое платье насыщенного василькового цвета с завышенной линией талии и короткими рукавами, я спустилась к ужину. На улице уже почти стемнело, в коридорах светильники зажглись теплым желтовато-розовым светом. В замке царил настоящий переполох, какой обычно бывает перед внезапным отъездом. Все спешно собирались. Даже в самых отдаленных уголках было слышно, как захлопываются двери, запираются замки и засовы. Я спустилась по лестнице и прошла мимо управляющего, который, не замечая меня, подгонял нерасторопных слуг громкой бранью. Стоило войти в уже знакомый обеденный зал, как внимание присутствующих тотчас обратилось ко мне. Причем пристальнее всех смотрел темноволосый хозяин замка. Его оценивающий взгляд скользил по моей фигуре снизу вверх, остановился на лице, точнее мужчина посмотрел мне прямо в глаза. Это было странно и волнующе. Раньше он никогда меня так не разглядывал. Дело в платье? Может, это любимый цвет его бывшей супруги? Совладав с учащенным сердцебиением, я обвела взглядом сидевших за столом. м и л ь д и я р Рэм, еще двое незнакомых мужчин и Иола. Ее холодные темные глаза смотрели на меня с нескрываемой ненавистью. А где же Мариус? Поинтересовалась я, подходя к пустовавшему креслу. Он скоро к нам присоединится. р и х наконец отвернулся и поднёс к губам золотой кубок. Я уселась рядом с мельдияром. Слуга тотчас наполнил мой бокал тёмной жидкостью. Нет уж, сегодня обойдусь без спиртного. Вроде бы вино не тот напиток, который ударяет в голову. Но здешнее явно обладает странными свойствами. Итак, у нас есть выбор – идти через неуправляемые восточные провинции или двигаться на юго-запад. Мои разведчики донесли, что Денгельская дорога выглядит безопасной. Тёмный маг говорил жёстко и отрывисто, словно вколачивал гвозди и не спрашивал у других совета. Остальные, очевидно, это тоже понимали, а потому высказывать своё мнение не спешили. Мельдияр отставил в сторону бокал и задумчиво побарабанил пальцами по столу. «А что, если идти через Великие болота? У меня есть знакомый друид, который в хороших отношениях с местными Фейри». «Думаю, они согласятся провести хотя бы часть нашего войска». «Часть?» — неодобрительно переспросил Рэм. «А что будет с остальными? Пусть идут на свой страх и риск». Его недовольство подхватили остальные. Иола громко фыркнула, соглашаясь, а ее сосед, рыжеволосый бородач, буркнул. «Никогда не ходи через болота, которых не знаешь, а уж тем более не доверяй Фейри». Рихт покачал головой. «Этот вариант нам не подходит. Значит, отправимся от Денгельской дорогой». На какое-то время за столом воцарилось молчание. Я уже приступила к жаркому, когда в зал вошел Мариус. Причем лицо его выражало крайнюю сосредоточенность и тревогу. «Денгельской идти нельзя. Переправа через реку захвачена. м е л ь е р ы подступают, рихт. Твари словно чувствуют, что у нас в руках артефакты». «Ну что ж». С мрачной усмешкой произнес темный маг. «Значит, у нас нет выбора. Остается единственный путь». Обед закончился спором между Рэмом и Мариусом. Командующий войсками настаивал на том, чтобы отложить наше выступление еще на день. Его поддерживали два других военачальника. «Завтра на рассвете, и не часом позже!» Припирался с ним блондин. Рихт покинул зал вместе с Иолой. Объяснив свой уход тем, что должен лично проверить, как продвигается создание магических талисманов. Больше на меня он так и не взглянул. Кажется, голубки помирились, и от этого у меня на душе отчего-то стало грустно. Неужели я ревную? н у ведь, чтобы ревновать, нужно хотя бы влюбиться? Нет, ну о какой любви может идти речь? Перед уходом м и о л а победно улыбнулась, продемонстрировав идеально ровные белые зубы. Что ни говори, она в разы красивее меня. Ее волнующие формы и пышная грудь вряд ли могли оставить мужчину равнодушным. А этот взгляд настоящей хищницы, страстный, призывный, которым она постоянно одаривала Рихта и только его. Нет, он определенно простил свою любовницу. Сейчас эти двое наверняка кувыркаются в постели. В смятенных чувствах я незаметно покинула обеденную и направилась к себе». Впрочем, шла я, не глядя по сторонам, и скоро поняла, что заблудилась, оказавшись в незнакомой полутемной галерее. Вокруг царила тишина, даже обратиться было не к кому. Однако, когда впереди послышались чьи-то шаги, у меня почему-то охватила не радость, а беспокойство. Схватив со стены ближайший светильник, я потянула его на себя. Пшик! Магический подлец потух, едва я сделала шаг к лестнице. м и р Мираль. От звуков голоса рихта по спине побежали мурашки. «Ты что здесь делаешь?» Горячими руками маг подхватил меня под локоть и развернул к себе.